«Невероятно!» Соведующий лаборатории с удивлением рассматривал то место, куда во время непогоды ударяли молнии, словно их что-то притягивало. «Это невероятно!» Рикардо тоже первым делом отправившийся осматривать, насколько сильно материя демонического мира смогла разрастись из-за непогоды, удивленно качал головой. Лоренцо ходил там, где еще недавно за щитами все серебрилось, в тусклом свете осеннего дня, осторожно ворошил черный пепел, поднимал его при помощи магии, просеивал, перемещал в сторону. И не находил ни одной живой частицы. «Но как?» – задумчиво пробормотал заведующий кафедрой темной магии. «Магический мир столько лет бьется над вопросом, как победить демонов, как уничтожить частицы их мира, то и дело проносимое в наш, но так и не дал ответа на этот вопрос. Думаю, сегодня вы его получили». Убедившись, что от материи демонов не осталось и следа, довольно улыбнулся боевой маг. «Молнии. Обычные такие молнии. Самого естественного, природного происхождения. Я тоже в свое время задавался вопросом, не проще ли было оставить такую частицу там, где ее точно никто не обнаружит. Согласитесь, проще спрятать столь опасную для всего живого вещь в лесной чаще. Там нет людей, никто не поставит щитов». Зато в ее ловушку будут попадаться насекомые, птицы, а то и звери. В любом случае она сможет получать активную подпитку, пока грани миров не прорвутся. Но ничего подобного не произошло ни разу. Я долго думал над этим вопросом, а сегодня получил исчерпывающий ответ. Сама природа против того чтобы демоны проникли в этот мир. «Думаю, нам с вами будет о чем пообщаться в ближайшее время», – заметил маг. «И я надеюсь, сеньор Руис составит нам компанию. У нас может получиться основательная научная работа», – заведующий лабораторией покивал. «Наверное, их исследование, с учетом всех данных, которые они получили, будет самым подробным и основательным за всю историю изучения демонов» а список задействованных в работе ученых, лаборантов и некоторых студентов придаст ей достоверности. Все-таки это не единичные наблюдения боевого мага, которые не подкреплены никакими опытами в лабораторных условиях. В любом случае сделана только половина дела, прервал их ректор. Впереди самое сложное – разоблачение демона. «Вы можете придумать, как это сделать?» Все трое покачали головами. «Да, самое сложное впереди». Надо проникнуть в дворец, вывести демона на чистую воду и уничтожить. И если первый пункт плана еще как-то осуществим, то дальше велик риск оказаться в темнице по обвинению в покушении на жизнь короля. «Этот вопрос мы еще решим», – заметил Лоренца. «Сейчас надо ликвидировать последствия шторма». Убедиться, что никто из студентов не пострадал. В город сейчас лучше никого не выпускать. Думаю, пару дней студенты обойдутся без своего Эля. Да и таверны, скорее всего, закрыты на ремонт. А если будут вопросы по поводу эксперимента? Осмелился спросить один из представителей кафедры природной магии. Скажем правду, развел руками Рикардо. Наш эксперимент пал жертвой стихии. Щиты притянули молнию, и все придется делать заново. Но не раньше следующей осени, и, скорее всего, учитывая уже имеющиеся результаты, опыт будет ставиться в моем имении. Он, а следом и все собравшиеся, рассмеялись. На этом внеплановое собрание было закончено. Сотрудники лаборатории принялись собирать пепел, оставшийся от демонической материи, а остальные потянулись к своим рабочим местам.